Глава вторая. И он пропал. Он, конечно, пропадал каждую ночь, когда уходил, под утро. Иногда его не было по два-три дня. Я скучала и ждала. Вольфрам всегда извинялся, объясняя свое отсутствие дела, заботы, понятно. Но после бала его не было слишком долго. Через неделю я открыла книгу перемен. Монеты целую вечность плясали на столе, потом звонко падали на пол и закатывались в самые дальние и недостижимые уголки кухни. Сложилась гексограмма номер 29. По пальцами я нашла ее описание. «Одна из четырех наихудших комбинаций в настоящее время для вашей жизни характерны потери и поражения». «Да Бог с ней с моей жизнью!» Что с его жизнью? Вы можете только сократить число ударов судьбы. Отлично. Сократить бы число ударов сердца после вашего предсказания. До судьбы ли мне? Времени у вас много. Займитесь научными изысканиями. Это как понять? Через два, самое большее пять месяцев, положение начнет меняться к лучшему. Два месяца? Через два месяца взамен удара в сердце у меня будут тарелки из маршфюнебро Шопена. А через пять я мучилась еще два дня, перестала спать. От этого мучилась сильнее. Вдруг он придет, а я не сплю. Потопчется в пустом сне и исчезнет. И я не узнаю о сюрпризе, который он обещал: шла на кухню и капала сорок капель чего-нибудь. Меньше не помогала. И боялась, он придет, а я буду спать как пьяная после сорока капель. Еще два дня мук. Я забыла внести изменения цвета плитки в санузел стоматологов, пришлось звонить в Италию, наслушалась всякого и перепутала шторы. Отправила заказ вдовы генерала гламурной барышне с хорьком. Барышня орала так, будто я и вместо ботокса уколола хлористый кальций или придушила хорька повнимательнее сказала полинар у нее спонсор депутат вот на что народные денежки идут буркнула я мне не было никакого дела до хорьков и депутатов лиза ничего не случилось отвлекся от компьютера саша пустяки сплю плохо тебе бы отдохнуть когда ты в отпуск собираешься осенью У друзей дом в Испании стоит пустой. Если хочешь, съезди. Одна или с кем-нибудь. Платить не нужно. Как не нужно? Да так. Скажу, что ты моя подруга. Этого будет достаточно. Спасибо. Ты на себя не похожа, заметила Света. Похудела, бледная. Бессонница. Смотри, не болей, а то у меня дачная неделя накроется медным тазом. А Полинер обещала отпустить, только если ты никуда не денешься. У нас грядки урожаем завалены, и яблок тьма. А куда я денусь? С такими синяками под глазами? Не знаю. Призрак Шопена улыбнулся. Дома я перечитала предсказание: Займитесь научными изысканиями. Алгебру за десятый класс почитать. Или физику за девятый. И тут меня накрыло. Надо к профессионалу обратиться. К профессиональному прорицателю. Интернету в таких делах доверять нельзя. Я обзвонила знакомых. Народ на удивление тесно общался с оккультными служителями. Из всех предложенных кандидатов я выбрала Марию. У нее был самый вменяемый вид. Без черных балахонов, перстней на каждом пальце — Стрела, Коля, Клеопатра, Птолемей и самый гуманный ценник. Но ее телефон почему-то не отзывался. На следующий день я ушла с работы пораньше и отправилась к Гадалке. У входа в салон стояли две полицейские машины, скорая и суетились люди, далекие от оккультизма. Что случилось? спросила я бабушку с пустой авоськой, с любопытством тянувшую шею в окно салона. Грохнули. Чего это не то, нагадала. И порешили. И Машку, и помощницу. Я печально побрела вдоль улицы. Марию с помощницей было очень жаль, и себя не меньше. Тонко моростящий дождь набирал обороты. До метро минут десять быстрым шагом. Зонтик я забыла на работе, поэтому зашла в кафе. Села у окна и взяла Айриш кофе с двойной порцией ликёра. Во мне была такая пустота, что выть хотелось. Увижу ли я когда-нибудь его желтые, как гелиадоры, глаза? Или темно серые цвета пепла? Станцует ли он со мной еще один танец на балу чудовищ? Или на любом другом балу? Поцелует ли? — Да, конечно, — радостно провозгласила особа в яркой кофте, сидевшая ко мне спиной. Голова у нее была замотана на манер челмы, пестрым платком, из-под которого выбивались смоляные кудри. Еще как? У тебя же и повешенный! Я вздрогнула. Нет! С хитрецой протянула она в телефон. Это когда перевернутый, а у тебя прямой кризис! Она с удовольствием цикнула. И семерка жезлов, прямая! засмеялась. «А ты сомневаешься, не сомневайся!» Она почесала затылок, платок вместе с кудрями немного съехал на сторону. «Ладно, звони, чао!» Я подумала, что это судьба. «Извините, вы сейчас о картах Тару говорили?» Цыганка, а она, несомненно, была цыганкой, приподняла густую бровь. черные глаза изучали меня. «Допустим». «Понимаете?» — начала я и заплакала. Сама от себя не ожидала. «Ой, ты что?» — испугалась незнакомка, а я не могла остановиться. «Успокойся! Воды дайте!» — закричала она официанту. «Мне принесли воды. Я выпила». «Рассказывай!» «Пропал мой... Кто?» Цыганка глянула так пристально, что я растерялась знакомый ну найдется твой знакомый нет боюсь с ним что-то случилось у него родные есть нет никого в полицию обращалась он не местный и не здесь пропал иностранец она отхлебнула из чашки ну да тогда пусть я его ищут там где он пропал а вы не можете посмотреть как он Я-то могу, да ты ничего толком не говоришь. Знакомый где-то пропал, неясно где. Разве по знакомым так убиваются? Я могу рассказать все, но боюсь, вы не поверите. Ты расскажи, а я уж решу, верить или нет. Я выложил ей нашу историю без утайки. Дождь закончился. Мы выпили два литра чая. Люба, цыганку звали Любой. Тряхнула головой в пестром платке. Да, дела. Но я тебе верю. Неделю назад сон приснился, будто я за угол сворачиваю, а там ребенок подает мне конверт. За угол удивление, дитя большое удивление, конверт к известию. А сегодня ты появляешься. Ох, уж больно случай сложный. Я с таким еще не сталкивалась. Хочу у сестры советы попросить. Лала у нас младшая, но самая способная. Вот ведь судьба. И красота, и талант, и все ей. А нам со Златкой что осталось? Лала даром и не пользуется почти. Она артистка. В театре Ромэн выступает. Я тебе позвоню, как что-то узнаю. Люба, а сколько я вам должна? Ничего ты не должна. Сморщилась она. Бабушка учила смотри, с кого брать, а кому еще и дать. А у меня два дня назад еще сон был. Пинала я кого-то. Хорошо пинала с душой. Пинать во сне его помогать. Спасибо. Прошло еще три дня. Все это время в моей голове звучало срабанда Генделя, с барабанами. Совсем не так камерно, как задумал Георг Фридрих. Я обожаю ее, но третьи сутки мало найдется музыки трагичнее, а ведь сарабанда — танец. Но кто танцует под такую музыку? И где? На кладбище? Я засыпала беспокойным сном под ее доминорные удары и видела дамы кавалеров в черных шелках, затканных черными камнями и запененных черным кружевом, с жестокими бледными лицами, И неестественно прямыми спинами танцующих танец, вызывающий ассоциации только со смертью. Я просыпалась, они разводили изломанные руки и кланялись друг к другу, обмениваясь с такими улыбками, словно собирались друг друга отравить. Или уже отравили. Зажмуривалась и видела их еще четче. Они смотрели с убийственной требовательностью. Что-то случилось. Или случится. Я чувствовала что-то опасное, безжалостное и неотвратимое. Потом лежала без сна, с нарастающей болью в голове и тревогой в груди. Было ли мне обещано счастье с ним? Или наоборот? Меня предупреждали? Предостерегали? Говорили «Не подходи к камню, не пей из колодца, не ешь пирожок». А я не послушалась. Подошла, выпила, съела. Были предостережения, были. В цвете глаз моего спутника на балу. Как будто в теплую тьму домашнего очага высыпали ледяные иглы. Или в его губах. Где, скажите, вы найдете этот легчайший злом аристократической надменности в наше время? Необидный. Не оскорбительный, но ставящий точку. Нигде. А того, чего нет, и быть не должно. И его старомодная вежливость. «Сударыня!» Нет нынче ни сударей, ни сударынь. Откуда взяться обращению к ним? И потому в нем слышится нота иронии. Больше всего смущало то, что из членов тройственного союза «Волк, двуногое чудовище, человек» Последний казался самым отстраненным. Волк был моим целиком, Каждой шерстинкой Я всем сердцем ощущала его преданность. Он, не колеблес, разорвал бы за меня кого угодно, Бросился на любого врага, Не щадя своей жизни. Двуногое чудовище было печальным мыслителем. Оно с упоением постигало мой мир И с покорностью обреченного Покидало его на рассвете, Надеясь на новую встречу, чтобы потом радоваться ей тихой радостью друга и единомышленника. А темноволосый красавец. Как он относился ко мне? Не спутала ли я привычную галантность безупречно воспитанного кавалера с тем чувством, что делает галантными всех мужчин хотя бы на краткое время? А его поцелуй? Ни у одной или меня закружилась от него голова, и ни разу никто из троих не говорил о своих чувствах напрямую и вообще никак. Так, может, и говорить не о чем? грезы и сны и ничего кроме. Или нет? Спросить было не у кого, потому что который день в мои сны не приходили ни волк, ни чудовище. Я лежала в смятой бессоннице постели, совершенно измученная сомнениями, и, наконец, провалилась в сон. В нем я долго шагала по темному коридору, пугаясь чьих-то стремительных движений и загадочных шорохов, вздрагивая от ужаса чьих-то легких прикосновений, и уперлась в запертые двери. Под пальцами вилась тонкая резьба. Я нащупала холодный замок, но в нем не было ключа. Отчаяние еще не успело залить мой разум холодной мутной волной. Как вдруг свет ринулся из-под дверей, и они распахнулись сами. Передо мной сияло огромное слепящее солнце. И не просто сияло. Оно увеличивалось, предвосхищая смерти нашей планетной системы, когда, жадно раздувшись, по очереди поглотит маленькие напуганные планетки, а потом встянется в медленно угасающий белый карлик. Ждать пять с половиной миллиардов лет — Светилу было в тягость. Для начала оно замыслило поглотить меня. В интернете море сонников, но какому верить? Я написала Любе. «Сон. Запертые двери распахнулись, за ними солнце». В ответ она прислала свое имя. Я решила не сомневаться. Многие сочтут легкомысленным человека, готового изменить судьбу по строчке из сборника суеверий. А если у него больше ничего нет? Совсем ничего. Люба позвонила в субботу утром. «Ох, на сердце ты прямо, Давид! С другом твоим беда!» Время остановилось. «Симона, давай я приеду, говори адрес». Она приехала быстро. Наступил пик дачного сезона. Вся Москва эмигрировала на свежий воздух до утра понедельника. Без парика и косынки, с короткой стрижкой, Люба выглядела моложе и менее фольклорно. Волосы отрезала, лечу. Перед майскими сидела в парикмахерской с химией, и воду выключили. Строчила она, как из пулемета. Всю башку сожгли. Лезли, ужас! На две драки осталось. Заварить чайку покрепче. Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. «Бутерброд хочешь?» Как робот, я приготовила чай, нарезала хлеб, сыр, ветчину. Мы сели за стол. Меня уже трясло от волнения и неизвестности. «Сон я видела», — начала Люба, перекусив. Теперь она говорила медленнее. «Вроде кто-то по снегу идёт и проваливается в него по грудь». «И что это значит?» — прошептала я. Голос пропал. «Плохо». В снег провалится плохо, сам черный, лохматый, морда вроде волчий и глаза желтые. Это он, Вольфрам. Вот, я так и подумала. Люба, я уже ни жива, ни мертва. Что мне делать? На картах раскладывала так, и Эдак все одно беда. Злые люди добрались до него. Он в их овласти. власти. Я закрыла лицо руками. «Погоди, не реви!» Я у их была, ну, которая артистка. Упросила ее глянуть. Она сказала, тебе к нему надо спасать. Слезы прекратились. «Да как же я к нему попаду? Это ж не Сокольники. И даже не Комсомольск-на-Амуре. Туда ни метро, ни самолетом. А во сне? Ты встречалась с ним во сне и была и в его стране. «Ну да, но всегда вдвоем с ним. Мне без него это не снится. Я пыталась, но ничего не получается. Он бывал здесь и в я но непременно в темноте или в сумерках, а мне в его мир дороги нет». «У тебя какая-нибудь вещь его осталась? Он тебе что-нибудь дарил?» «Да, но во сне же. Оно, наверное, до сих пор там, если такое вообще возможно». Чего только невозможно, но уже лучше. Если свое подарил, то оно тебя притянет. Хорошо, если золото или камни, они информацию держат. Брошку дарил золотую. К платью приколол, когда мы с ним на бал ходили. Мой голос задрожал. Ну-ну, погоди плакать, потом поплачешь. От счастья. Так моя бабушка говорила. Ты брошку вспомни. Точно вспомни, будто она у тебя на ладони лежит. Как прикалывал, вспомни. И с этим усни. И пожелай найти во сне волка своего. И за всех сил пожелай. Мы провели вместе целый день. После разговора с Любой стало легче. Да и с друзьями на даче. Шашлыки у них. Дом бы не спалили. А я свободна, как ветер в поле. Прогулялись за продуктами. Сварили борщ и испекли пирог из замороженного слоеного теста с капустой. Получилось вкусно. Рядом с Любой я даже поел немного. Она ушла ближе к вечеру. «Ты не волнуйся!» — во дверях Люба погладила меня по щеке. «В конце концов все будет хорошо. Поверь! Я ж цыганка! Чую!» Спать я ложилась в смешанных чувствах. С надеждой, хоть бы получилось... Со страхом, а вдруг получится не так. И с очень большим сомнением. Да как такое может получиться? И увидела сон. Я шла вдоль высокой ограды старинного замка, и нигде не было входа. Наконец показались кружевные в затейливом узоре ворота, но они были закрыты. Я дергала створки, звала на помощь, все напрасно. Острые пики по верху ограды отметали мысли о штурме, и я отправилась дальше. За замком обнаружился яблоневый сад. Еще недавно ухоженный, подстриженная трава хранила свежесть, угадывалась геометрия дорожек, а теперь разоренный, с вывороченными из земли стволами и судорожно искривленными щупальцами корней. Холодный ветер дул в лицо. Я вышла к берегу озера. Одинокий парус упорно сражался с нарастающей бурей. Сильный порыв ветра бросил меня на землю и готов был, сорвав с нее жалким листом, швырнуть невесть куда. Я вцепилась в траву, что-то попало мне под руку. Я еще боролась со стихией, когда ткань сна начала отступать под разгорающимся утром моего мира и, просыпаясь, разжала ладонь. Из нее выпала катушка ниток. Я открыла глаза. Ладонь была пуста. Придя в офис, позвонила Любе из дальнего угла коридора. Рассказывать свои сны при свидетелях не рискнула. «Весь твой сон — помехи и трудности, не зависящие от тебя, по воле рока. Парус порой значит и арест, но это вряд ли. А вот нитки... Судьба, долгое путешествие, или просто нитки, или все вместе. Просто нитки? Наверное, они ничего не значат во сне швии, так же как кошки, обещающие всем прочим спящим неприятности и слезы, во сне заводчика Мэнкунов просто кошки. Я пыталась вспомнить, где и когда, могла увидеть катушку ниток, причем катушку здоровенную, старую рельефную и потертую, вызывающую ассоциации с блошиным рынком или с краеведческим музеем. На ум ничего не приходило. Дома все валилось из рук. Я думала об одном. Как же быть? Нужно торопиться. Вдруг я не успею? Вдруг вообще не смогу попасть туда? Лежала на диване и, заливаясь слезами, слушала по радио скорбную партиту номер два, Баха для скрипки Роминор с оркестром. Какую бы еще послушать партиту, чтобы окончательно сдохнуть? Лиза, помоги, пожалуйста, роману, он зашивается! попросила Аполинер в конце следующего рабочего дня. Бледный, взъерошенный роман, виновато засопел. Он третью неделю воял 3D для разборчивого заказчика который отказывался понимать, что красивые картинки в альбоме — это изображение приблизительного интерьера, условность. «У меня на шторах будут бабочки!» — чуть не падал в обморок заказчик. «Главное, не рисунок», — терпеливо объяснял Роман. «А цвет, объем, общее впечатление. А бабочек мы уберем, если не нравится». «Понимаю, я же не идиот». «Но почему диван в полоску? Я не хочу в полоску!» «Мы же предлагали сперва выбрать материалы и мебель, а потом делать альбом», — вмешивался Феня. «Тогда было бы реалистичнее». «Я не буду оплачивать кота в мешке», — надувал губы заказчик. «Хочу видеть, что получится. Я имею право». Тем не менее работа продвигалась, губы уже чаще улыбались, чем надувались, Но оставалась загвоздка с комнатой мамы, которую благодарный отпрыск, решил отделать без участия родительницы сюрпризом. Если она его навестит. Подумаешь, четыре года не приезжала. А если приедет? К сюрпризу для мамы сын подошел ответственно. Роман собрался увольняться. Полинар пообещала ценному сотруднику отпуск на месяц, раньше запланированного в благословенном начале сентября, в самый бархатный из всех бархатных сезонов. Рома махнул залпом пол на пасита и потребовал помощника. «Какая из каменных чаш не выходит?» — спросила я. «Тут постер нужен, над диваном. Женский портрет, классический, жанровый, какой-нибудь без нюшек и без антики. Я уже все музеи мира перевернул» настоящую живопись не хочет нет экономит а цвета фон утвердили обои серо голубые покрывал на кровати не проблема потом подберем а диван хотят прелой вишни коверы эмиратов привезли вот на фотке красивый и еще мама ненавидит блондинок как оригинально есть идеи Я набрала в поисковой строке имя художника и название картины. Лиска, ты гений!» «Нет, он гений!» — ткнула я в карандашный набросок автопортрета художника. А в соседнем с автопортретом окне, в профиль к зрителю, сидела брюнетка в темном красном платье с высоко заколотыми волосами, строго сжатыми губами, с глазами, опущенными к вышивке, которую она творила тонкими пальцами и длинной иглой. «В яблочко!» — подтвердил Феня. Саша одобряюще тронул мое плечо. И тут меня словно током ударило. Нитки! Это должно иметь смысл. Я была уверена. Среди множества улыбающихся, смеющихся или грустных лиц, от невинных до порочных, от юных до старых, Подсмотренных Юрием Лиманом в щедрый на натуру XIX век, я не зря вспомнила бескомпромиссно суровое, печальное, бледное, без капли миловидности, утонченное лицо девушки, которая могла бы танцевать сарабанду вместе с моими отравителями. Я вышла в коридор и набрала номер Роланда. Симона, почему у вас такой невеселый голос? Вольфрам исчез. Я рассказала ему историю моих недолгих, но жестоких страданий. Сны снятся жуткие. Я слышу пугающую музыку и прокручиваю в голове страшные сценарии. Но вдруг он просто забыл меня. Может, я ему надоела? «Нет, не может», отрезал Роланд. «Дворянин никогда не поступит так с дамой сердца». «Ох...» Дворянин-то не поступит, а чудовище, да еще заколдованное. И да, ли я, сердце. Вы презрели статус проклятого, за ужасной оболочкой разглядели его душу. Он не мог не оценить этого. И все, что я от вас слышал, говорит об искренних и глубоких чувствах Вольфрама, о его благородстве. Вы не должны сомневаться. Почему наш мозг там, где стоит сомневаться, «Верит любым небылицам, больше всего на свете желая быть обманутым. А там, где не стоит, упирается. Вот почему?» «Скажите, Роланд, какое отношение к вашему миру имеет катушка ниток?» «Что?» «Я увидела ее во сне отчетливо, как настоящую, с толстой синей нитью». «Это артефакт Летора путешественника. С его помощью я перебрался сюда» из Ордеса. Как он работает? Если вышить на любой ткани название нужного вам мира, вы тотчас же переместитесь в него. И как звучит название земли на языке Ордеса? Мир Дианы. И все? Извините, мой вопрос ни к чему вас не обяжет. Я оторву для вас нить. Роланд, я не смею просить об этом. Вы готовы пойти на поиски любимого в незнакомый и, возможно, враждебный мир, не будучи связанной с ним ни клятвами, ни обещаниями, ни разу не видев его лица, зная лишь обличие проклятого. В вашем сердце живет настоящая любовь Симона. Ее мало под любым солнцем. Я ничего не пожалею для вас. Мы встретились с ним тем же вечером. Он принес артефакт. Как же мне вас благодарить, Роланд? Постарайтесь найти нитку, чтобы и я мог вернуться вместе с Дианой. Творения Летора еще остались в моем мире. Существуют и другие способы. Опытный маг подскажет вам. Верьте. Вот так легко. Верьте. И отдал мне бесценное сокровище. Диана. Безмозглая, впечатлительная дура. Очнись уже и зайди в какую-нибудь соцсеть. Он, кажется, наводнил твоими портретами весь интернет. Им ставят лайки, на них мечтательно смотрят парни, а девушки завистливо фыркают. Но что в ней такого? Это он еще свое фото нигде не выложил. Его универсальная аватарка Хаяна Кампэй Цунэйо в виде привидения, делающий выпад копьем. Хаяна, конечно, симпатичный малый, особенно в виде привидения. Но Роланд, твое счастье, Диана, что он с хмурым лицом носит тарелки по кафешке возле МКАТ и живет в режиме дом, работа, работа, дом. Но торопись, иначе украдут и спрячут не найдешь. Измученная неведением, переживаниями за вольфрама и страхом перед будущим, я долго не засыпала. Все думала, думала даже с нитка Роланда, смогу ли я попасть туда? А вдруг, продолжая традиции научной фантастики, застряну между мирами и буду болтать ножками у себя в квартире, а ручками у фонтана в парке чудовища, ставшего мужем вредной красавицы. И меня, как местную диковингу, позволят гостям ежегодного бала подержать за палец или пощекотать подмышкой. Наконец, под утро кто-то смело стивился надо мной и сказал... Ладно, хватит уже. И я уснула. Полиночка, есть серьезное дело. Я подошла к Полинер после обеда. Раньше не могла собраться с духом. М, М? Она копалась в итальянском сайте мебельной выставки. Мне уволиться нужно. А отрвалась оторвалась от барочной оттаманки, обтянутой клечатым костюмным габардином, и выдохнула. «Так, очень нужно. Я должна уехать. Срочно. По семейным делам». Она откашлялась, поправила прическу. «А теперь поподробнее. Тебя переманили? Кто?» «Нет, нет, Полиночка, никто меня не переманивал. Это вообще не связано с работой. Семейные обстоятельства. И куда ты едешь? За границу?» «Да». «Замуж выходишь?» «Хорошо бы». «Нет, нет». «Надолго?» «Сроков я не знаю». «Частный объект?» «Господи, разговор был невыносим». «Нет, я еду не по работе». «Давай на чистоту». «Ты чем-нибудь недовольна?» «Я всем довольна. Ты самая лучшая начальница на свете. Зарплата нормальная, мне нравится наш коллектив, но, понимаешь, это личное дело и очень важное. Вопрос жизни и смерти». Чьей жизни и смерти? Я задумалась. Моей. Лиза, ты не больна? Нет. Когда ты хочешь ехать? Чем быстрее, тем лучше. Через неделю я должна была пойти в отпуск. Мы договорились, что я из него не вернусь. Ты увольняешься? Спросил Саша, закрывая вечером офис. Мы уходили последними. Да. Могу я узнать, почему? Личные обстоятельства. Ты выходишь замуж? Да почему опять замуж? Нет, уезжаю. Навсегда. Пока не ясно. Тебя подвезти домой? Спасибо, я к подруге еду. Давай к подруге подвезу. Ну что ты, не беспокойся. Где живет подруга? «В Крылатском. Серьёзно? Мне по пути». Мы молчали до Женькиного подъезда. Саша выглядел расстроенным, расспрашивать было неудобно. «Лиза, я завтра в Италию лечу на неделю. Мы больше не увидимся до твоего отъезда. Ты звони, если что. У меня есть влиятельные друзья, мало ли, как все сложится». «Спасибо, Сашечка». «И просто так звони. Еще бы знать, как это сделать». «Спасибо. Удачи тебе. И тебе». Помахав ему на прощание, я толкнула дверь пекарни возле Женькиного дома и купила ее любимых пирожков с картошкой и грибами и курабье бакинская Лиска, на тебе лица нет. Что стряслось? С чего бы начать?» Я начала с нашей первой встречи в моей спальне и через полчаса добралась до идеи отправиться на поиски Вольфрама. Шидлик смотрела с удивлением, с недоверием, со страхом, с ужасом, с жалостью. С болью. Ее можно было фотографировать для пособия юным физиономистам. «Лиз, скажи честно, ты меня разыгрываешь?» «Нет, увы». Не знаю, как на это реагировать. Я пожал плечами. Понимаю, но тебе придется поверить, потому что я ухожу. Куда уходишь? Искать его. Что? Где искать? В волшебном мире. Лиза, может тебе врачу показаться? Какому? Ну, неврологу? Она не решилась произнести психиатру. «Жень, я абсолютно нормально!» «Боже мой!» Она закусила губы. «Ну, Жень, испугалась, что я с ума сошла? Вот как чувствовала, не нужно было тебе говорить. Но ты бы нервничать стала. Там же нет никакой связи, по телефону не позвонишь». «Лиз, только ты не обижайся, но ты в нем уверена?» «Вдруг он аферист?» «Опоил тебя чем?» Гипноз, НЛП. Да зачем ему это? Ты одинокая владелица двухкомнатной квартиры в престижном районе. Сумасшедшие деньги. Моя соседка по лестничной клетке тоже одинокая. У нее две трешки, На нашем этаже и на пятом. И Мерседес с гаражом. Почему он ее не опоил? И вообще, зачем такие сложности? Прикидываться волком. Мог бы сразу прикинуться олигархом. Тебе нужен олигарх? Нет, но мне и волк еще недавно не был нужен. А если он хороший психолог и просчитал тебя? Просчитал, что я клюну на волка? Опытный аферист еще не такое просчитает. А Роланд? Подсадной? Классический подсадной? И чего я к ней приехала? Ладно, Жень, давай пить чай. Я сегодня не обедала супчика погреть горохового вплоть до чая она сосредоточенно соображала и даже рассыпающиеся от сдобы курабье не отвлекло мою подругу от тяжких раздумий на тему множественности обитаемых миров ленки катковой брат в полиции работает отличный парень познакомить расскажешь ему все по порядку ага И он проверит меня на алкоголь и на учет в ПНД. Расставались мы странно. Женька больше не предлагала ни неврологов, ни полицейских, но напряженно заглядывала в глаза и искусственно улыбалась. Ко мне приведи ее, сказала Люба, когда я позвонила ей поздно вечером. Поверит. В субботу мы втроем встретились в том самом кафе, где я познакомилась с Любой. Она так уставилась на Шидлика. Даже у меня по спине что-то побежало. Дай-ка руку. Так, бывший не платит. Это вам Лиза рассказала? Я не рассказывала. Ну, Жень, ей-богу, оправдывалась я. Но ты не переживай, сильно, словно не слыша нас, продолжала цыганка. Его богатство твоему сыну достанется, нет у него других наследников, и не будет. «У него мальчик от второго брака», — торжествующе улечила Любу Женька. «На его!» — отрезала та. «Пусть экспертизу сделает. И ребенок на отца похож». «Он рыжий в мать!» — Женькины слова прозвучали уже менее агрессивно. «Мать-то крашеная, а сын настоящий. Все сомневаешься?» — Люба усмехнулась. «Ваше первое свидание было на мешках с картошкой в проливную дождь. «После первого курса!» «Об этом же ты никому не говорила!» Женька покраснела и выставила перед собой ладонь. «Стоп! Я вам верю!» «Ну и хорошо!» Улыбнулась Люба и повернулась к официанту. «Рашидик, принеси нам пиццу с тунцом, большую, для начала!» «Ну что ты ерзаешь? Фыркнула она на Женьку за десертом. «Спрашивай!» «Люба!» — Шидли глубоко вздохнула. «Я замуж выйду». Ее зеленые глаза распахнулись на пол лица. Ты «Выйдешь?» — ответила цыганка. «Когда?» «Скоро». «А за кого? Хотя бы примерно». «Зачем примерно? Точно скажу. Который тебе банку подарит, за того и выйдешь». «Банку? Ну да, железную». «Консервную? Типа того. С чем? Какая разница? Тебе часто банки дарят?» «Нет». «Ну, мать ты выступила!» — восхищалась я Любой после того, как Женьку убежала на массаж. «Подруги твои, спасибо! Разозлила она меня, а я, когда злая, такая вещунья, сама удивляюсь!» У нас в студии было принято перед отпуском угощать коллег. Я накупила закусок, пирожков. А Аполинер объявила коллективу, что я ухожу в длительный отпуск по семейным обстоятельствам, на полгода. Посыпались вопросы, в основном от Светы. «За границу уезжаю, ухаживать за троюродным дядей». «Так ты наследство потом получишь», — ахнула Света. «Вряд ли, он бедный». «А зачем едешь?» Мы сели за круглый стол с резьбой, от которого два года назад отказался один клиент, и он отлично вписался в нашу экспозицию. Я грустно посмотрела на стол Тихонова. Он уже приземлился в Милане и прислал короткое сообщение. «Помни, что у тебя есть друзья». Хотелось плакать. Пельцы купила в магазине рукоделия. Народ брал бисер, клеевые пистолеты, стразы, наборы печати для открыток. В кассу выстроилась очередь. Формы для свечи ручной работы. Сколько же у людей свободного времени? Принесла пяльцы домой. Разложила на столе, рядом с лоскутом белой ткани, ниткой и иголками. Рюкзак я уже собрала. Сначала написала список необходимых вещей. Они свободно поместились бы в небольшой мебельный контейнер. За три дня список и до стандартного чемодана — который беспрепятственно пропустит любая авиакомпания в багажное отделение бизнес-класса. Я шла в мир, где вряд ли есть аспирин или зубная паста, и неясно на неделю или на полгода. Запас белья, средства гигиены, крем от загара. Вдруг там бешеное солнце. Конечно, всего не унесешь, но так хочется. Сложила мамино золото, И колечко, подаренное папой на совершеннолетие. Золото, везде золото. Классный японский нож тоже пригодится. Ножницы, пилочка для ногтей, складной зонт, полотенце, кроссовки. А если холода? Термобельё. А если жара? Еще легких рубашек и мыло для стирки. И как это поднять? Заиграла маленькая ночная серенада. Звонила Женька. «Лиз, может, тебе нужно чего? С собой, ты скажи!» «Женечка, мне бы избавиться от того, что не нужно». Еще за один день ценой неимоверных моральных мук багаж покорителя Эвереста усох до ручной клади пассажира авиадискаунтера. Для оплаты квартиры я отдала Любе банковскую карту. У Женьки своих хлопот не в проворот. К тому же я нагрузила ее мобильным, чтобы она иногда отправляла моим родным позитивные сообщения. Родственников, которым стоило позвонить перед отъездом, было не густо. После маминой смерти бразды правления нашим домашним хозяйством приняла тетя Зоя, и мы с папой были искренне ей благодарны. «С детства я знала, что тете нравится мой папа. Она не в попад отвечала на его вопросы». Годами не кстати краснела от одних и тех же шуток. Я удивлялась, как мама ничего не замечала. Впрочем, тетя никогда не пыталась посягнуть на целостность нашей семьи, всем сердцем горевала по покойной сестре и искренне любила меня. Арсений, ее сын от неудачного студенческого брака, бродил океанские просторы, исследуя планктон. Замуж она больше не вышла и была женщиной не только свободной, но и одинокой. Что-то подсказывало. Мой эффектный, средних лет, прилично зарабатывающий папа долго один не останется. И я решила, пусть это будет тетя. Она тоже, наверное, так решила. Наша ошибка состояла в том, что мы не спросили папу. Через три месяца после похорон он стал куда-то пропадать по вечерам захватывая и ночи. А еще через месяц привел домой мою ровесницу, в глазах которой светился опыт сына ошибок трудных, сделавший бы честь Бандерши под семьдесят. В нашей трёшке папе принадлежала одна треть. Мама свою долю завещала мне. При всей прыти папина пассия по имени Анджела Могла претендовать на 25 квадратных метров общей площади, хоть застрелись. Но она пошла в банк. Под ее неусыпными стараниями от скулежа до истерики она даже симулировала беременность. Папа предложил мне переписать все на него, а он вернет половину квартиры бабушки, его мамы. Ну, когда она. Понятно! Он уже подарил прыткой Анжели наш старый гараж с новым седаном и скромных, но приличных. Я переписывать, естественно, отказалась. Жизнь под одной крышей с Анджелой напоминала низкобюджетную мыльную оперу. Она ходила по квартире на штукатуренное, в прозрачном китайском пеньюаре, отделанном чем-то типа марабу рыночного разлива и на шпильках. Непрерывно говорила по телефону, принимая позы передовички службы эскорта, и когда я была на работе, рылась в моих вещах. Через пару дней к нам заявилась папина мама. Она швырнула папе в лицо копию завещания, оформленного на единственную внучку, то есть на меня. «В гараж иди жить со своей каштанкой!» Вторая бабушка пригрозила Анжели полицией, зятю объявила бойкот, а я перебралась к тете Зое. Кольцо блокады вокруг папы сжималось, Но вместо того, чтобы противопоставить нашим стали и льду самое сильное женское оружие — беззащитную нежность, Анжела продолжала скандалы, и папа начал прозревать. Во всяком случае, ничего капитального больше не дарил. Поняв, что 25 метров — это максимум, больше и здесь не светит, а силы времени уйдет много, и результат туманен, Анжела съехала, подцепив половину обычного хлама который копился лет тридцать, включая посуду, хрусталь и сломанное антикварное кресло. Гарашина спешно продала. Мамину шубу и золото осторожная тетя Зоя вывезла, едва услышала об Анжеле, как только подвернулась возможность, и торжественно вручила мне. Полушубок сошьешь, тут срежется, а из длины капюшон выйдет. «Да я не ношу мех, тетя Зой. Я попыталась сунуть ей скромную норку, которую она никогда не могла себе позволить, воспитывая сына в одиночку. Тетя отказалась. Вдруг умерла папина мама, чего от нее никто не ожидал. Она маршевала, занималась йогой и давала сто очков вперед гораздо более молодым людям. Я стала владелицей ее сталинки. Исследователь, переобщавшись со всем планктоном в мире, Засел в однушке тети Зои писать диссертацию. Тётя Зоя переехала к папе, а я, наконец, обрела вожделенное тихое счастье в 60 квадратных метров с балконом. Что обрел папа, кроме винегрета, паровых котлет и хрустящих рубашек, я не знала. Я почти перестала с ними видеться. Не потому, что обиделась или ревновала. Чувствовала, как им неловко со мной но, в конце концов, я пока не нужна им, а когда понадоблюсь, буду рядом. Я позвонила тёте Зое. Еду в длительную командировку. Куда? В Екатеринбург. Во время нашего с ней разговора телевизор рассказывал о погоде в Екатеринбурге. Обещали солнце и умеренный ветер. Надела юбку в пол, ботинки поудобнее, повязала голову платком, Нацепила рюкзак и в образе туристки, придерживающейся домостроя, села к столу вышивать. Пару раз вскакивала взять темные очки и мозольный пластырь. Снова садилась, успокаивала дыхание и рисовала в своем воображении, как Вальфрам прикалывает брошку-туфельку. Он не ограничивался брошкой. Он улыбался мне, поправлял волосы, наклонялся к моему лицу. «Стоп!» Сейчас мне об этом. В конце вышивки надо ставить точку. Или... Что? Или я подумать не успела. Свет померк, и сквозь дурман обморока раздался жуткий крик. Кажется, детский.